многого не слышали. Так вот я готовлю лакомство, а вы меня увольняете. Ларину нечего было сказать. Он смотрел в чистые глаза Собиновой и понимал, что сейчас не с ней выясняет отношения, а с собой. Он из себя хочет выбить мысли, чувства и душу, а иначе как? «Как все это вынести?» — он поднялся. «Виктор Андреевич, а вам правда не нравится?» «Что? То, что я говорю людям, вам правда не нравится?» «Понимаете, я не могу по-другому. Я их вижу. Вижу, как они торопятся, как волнуются, как и плачет А я им 17.45». — Отойдите, отстраивай платформы, просьба к пассажирам. Да так вообще не говорят на русском языке просьба к пассажирам. И вообще! — Нина Андреевна смыгнула носом. И Ларин понял, что она сейчас расплачет. — Да что там за сюрприз вы готовите еще с тенью раздражения? — спросили. — Я хочу спеть. И еще, знаете, я подумала, мы оба с вами, Андреевичи, «Может быть, у нас был один отец?» «Как это?» — описывал Ларин. «Ну, в философском смысле». Ларин махнул рукой и расхохотался. «Действительно, в каком-то смысле у них был один отец, одного спитания, собственно говоря. Они оба хотели добра, но почему-то получалось иногда совсем, совсем наоборот». Глава. 10 ха лейтенант хамко не довел оксану до отделения милиции он еще там в кабинете ларина решил ее отпустить во второй раз теперь уж наверняка в последний. он провел оксану панчук панзалу ожидания и вышелперу впереди увидел знакомую экскурсоводшу с каким-то мужиком явно не московского разлива Похоже, не поверил своим глазам. Женщина была счастлива. Милиционер угадал ее состояние по выражению лица, по блеску глаз, по походке, еще по массе невидимых простому смертному или нелюбившему черт, жестов и милицию. Раньше виолета ему не нравилась. Не то чтобы совсем, но было в ней что-то. Может быть, то, что смотрела на него, как на пустое место — Вообще-то ему нравились независимые женщины, но не в такой степени, всему есть предел. Правда, Оксана тоже была независимой. Стало быть, и нелюбовь к независимым проистекала из личного опыта и уже год незаживающий любовный ран. Для него все женщины как бы балансировали на грани между нормой и эмансистетом. Иногда это восхищало, но в большей степени раздражало. Одно дело восхищаться полуобнаженными телами девочек из кардебалета, другое — жениться на одной из них. Вся его нравственно-просветительская занудная деятельность в отношении отцены проистекала от дремучей неграмотности и совершенно устаревших и ненужных установок. Полная путаница чувств приводила милиционера, привыкшего ясно мыслить, в замешательство. Если бы кто-нибудь сказал, что термин «прелюбодеяние», заимствованный из Ветхого Завета, совсем не то, что он себе представляет, Каменка не поверит. Не беспорядочные половые связи или соблазнение замужней женщины, а посягательство на чужую собственность. Именно собственность, ибо звучит это примерно так. Не возжелайте. Ни дома ближнего своего, не раба его, не осла, ни жуми его. Каково? Женщина на последнем месте в ряду инвентаря. Из-за путаницы в мыслях и чувствах Хоменко решил инстинктивно придерживаться прежней тактики. В связи с увлечением Оксаны противозаконных действиях как бы обретал на такую точку зрения и тон полное право. Ты вот что, ты растворись на время. Устройся на работу и сиди тихо, как мышь Сейчас самое главное не светиться. У нас нет статьи за давности, номинально нет. Но если не попадаешь в поле зрения правоохранительных органов, если тебе не надо заполнять никаких анкет, которые будут проверять по долгу службы, можно считать, что чиста.